Глава десятая. Неожиданная новость. Спустя несколько дней выяснилось, что Талия действительно умела держать язык за зубами. При этом она не только ничего не рассказала, но и старательно делала вид, что в тот вечер ничего не заметила и не совала нос в чужие дела. Так она освободилась от собственного участия в маленьком заговоре, тоже негласном. Димитрий уже не так часто сидел с Лизой за обедами, и встречались они не каждые выходные. Это делалось для того, чтобы отвести подозрения от их чрезмерного общения. К тому же наступал разгар сезона. А это значит, что каждый день отель должен был быть во всеоружии в ожидании новоприбывших гостей. Приветственные напитки, банкеты и выездные церемонии, рум-сервис и переполненные столики во время завтраков, обедов и ужинов. Лишь изредка, встречаясь в столовой, они могли обменяться безмолвными взглядами. Лишь изредка, проходя мимо столика Лизы, Дмитрий обранивал фразу «люблю тебя», на которую она, как правило, ответить не успевала. Вечерами после работы они созванивались, чтобы пожелать друг другу спокойной ночи и проститься до завтра, чтобы на следующий день снова ловить взгляды друг друга при любой возможности. И чем дольше длился весь этот заговор, тем более долгожданными становились встречи, во время которых Дмитрий по-прежнему старался показать Лизе новые места на Санторини. А после редких совместных выходных снова начинались трудовые будни, и продолжался негласный заговор двух влюбленных сердец. Хотя однажды выяснилось, что в этом заговоре участвовал еще один человек, не просто наблюдавший со стороны, а готовый прикрывать своего близкого друга, бросая себя на амбразуру. Хотя о его умении держать язык за зубами Лиза узнала не сразу. Однажды после обеда, как раз в тот день, когда отель отдыхал от очередных свадебных церемоний, она сидела за своим рабочим столом, ведя переписку с клиентами и будущими гостями, параллельно сверяя списки приезжающих в ближайшие дни туристов. Элиза раздалась над ее головой. «Нужна твоя помощь!» Она подняла голову. Рядом стоял Янис и смотрел на нее умоляющими глазами. «А что случилось?» Спросила она, отрываясь от монитора. «У нас там русский гость. Мы не можем понять, что он от нас хочет. Уже и ручку ему с бумагой дали. А он какие-то палочки рисует и непонятно изъясняется. Подойди в бар, пожалуйста. Я уже просто не знаю, что с ним делать». Извиняющимся тоном, не без доли усмешки, сказал парень. В тот день у Димитрия был выходной. Как правило, он всегда решал непонятные вопросы с гостями. Но на этот раз без переводчика бармены, видимо, обойтись не смогли. Лиза подошла с Янисом в бар и просияла в добродушной улыбке, увидев за барной стойкой тучного хозяина московской сети ресторанов, приехавшего со своей супругой на неделю на Санторини, чтобы отметить день ее рождения. «Михаил Васильевич, добрый день!» Сказала Лиза, подходя к гостю. «Лизонька, милая!» «Ну что за глупые ребята, ей-богу! Я им уже полчаса пытаюсь объяснить, что хочу у них отвертку заказать, а они все головами машут. Переведи, дружочек!» Ласково сказал посетитель, вложив Лизе в руку пятидолларовую купюру. Спустя пару часов, когда конец рабочего дня уже был не за горами, я Яни снова подошел к Лизе и попросил зайти в бар. Вот только на этот раз уже не извиняющимся тоном, а с нескрываемой улыбкой. — Опять проблемы с русскими гостями? — спросила Лиза. — Да нет, там другое. Просто зайди в бар. Лиза зашла в просторный зал, заставленный низкими стеклянными столиками и роскошными мягкими диванами. янес уже стоял за барной стойкой и, увидев зашедшую девушку, пригласил сесть напротив. — Что случилось? — спросила она, усаживаясь на высокий стул. — Это тебе. — произнес он ставь перед Лизой стакан с лимонадом». «Ты серьёзно?» Она недоверчиво посмотрела на него. «Абсолютно». Как можно серьёзнее попытался сказать он, не скрывая улыбки. «За такое могут наказать?» «Не накажут. В баре нет никого, ты же видишь». «А камеры?» «Камеры пересматривают только тогда, когда случается какой-то инцидент. Я же не ворую, это за мой счёт». Тот мужчина, который просил коктейль, оставил хорошие чаевые. Я же могу тебя отблагодарить за помощь. Я плачу, правда, угощайся. Лиза неуверенно придвинула к себе высокий стакан и начала через трубочку медленно пить вкусный прохладный напиток. В разгар лета, даже несмотря на предвечернее время, он действительно был кстати. Я, не стоя напротив, по-прежнему улыбался, натирая до блеска стеклянные фужеры. По сути, этот человек улыбался всегда, сколько Лиза его помнила. Невысокого роста, темно-русый, смуглый и стройный, по своей комплексе он напоминал атлета или акробата, хотя по ужимкам, постоянным шуткам над другими и звонкому смеху его можно было скорее сравнить с королевским шутом. И, вероятно, это сравнение было весьма уместным, так как только очень близкие люди знали, что за маской постоянного плутая и озорника скрывается очень рассудительная и дальновидная личность, природу которой Лиза поняла намного позже. Элиза, пока ты сидишь, можем поиграть, чтобы не скучно было. Поиграть? Во что? Это такая словесная игра, на которую нужно отвечать быстро, да или нет. Уходить от ответов нельзя. Все так же улыбаясь, сказал Янис. Хорошо, давай попробуем согласилась она предполагая что сейчас будет очередное шуточное представление с его стороны ты впервые на Санторини?» быстро спросил янис да стараясь так же быстро реагировать сказала лиза тебе нравится твоя работа да ты любишь кого нибудь в нашем отеле да улыбка сошла с ее лица ее сердце заколотилось в понимании того что она по своей наивности и глупости сболтнула лишнего. Хм... Уголок губ Яниса поплыл вверх в загадочной ухмылке. «Интересно, кто бы это мог быть? Может быть, кто-то с именем на букву «Д»?» И он постарался сделать свое лицо максимально серьезным. «Это такой способ манипуляции?» Спросила девушка. «Это метод Сократа». «Сократа». «Да». Я просто когда-то увлекался писаниями древнегреческих философов. Ты что-то про них слышала?» «Спасибо за лимонад, Янис», — сурово сказала Лиза, придвигая к нему пустой стакан. И не скрывая обиды, она пошла в сторону двери. «Элиза!» — окликнул ее Янис у самого выхода. Она обернулась. «Это была шутка. Не обижайся, я никому не скажу». Зато все рассказала Лиза на ближайшем свидании. «Не беспокойся, он никому не скажет», — успокоил ее Дмитрий. «Он только с виду такой шутник. На самом деле Янис очень серьезный человек и не раз меня поддерживал и выручал». Он протянул Лизе руку, помогая сделать последние усилия чтобы подняться на одну из высших точек острова — скалу скарас на которую она едва ли взобралась бы без помощи своего парня забралась и сразу же обомлела от увиденной красоты и необъятного простора. С одной стороны, словно на ладони, красовался их остров, с другой — соседние острова — Ферасия, Аспросини, Палеокамений и Неокамений. И роскошная, единственная в мире затопленная кальдера в дымке морской синевы. «Посмотри, как красиво!» — сказал он. Согласись, такой вид лучше унылого нылого Акротири. Он просто потрясающий. Оглядываясь в восторге по сторонам, произнесла Лиза, рассматривая невероятные пейзажи. Девушка не хотела капризничать, когда после Акротири, знаменитого города-музея, который, по мнению некоторых археологов, является останками легендарной Атлантиды, они совершали долгое и утомительное путешествие пешком. Сначала по многочисленным ступенькам а потом по небезопасной тропе, под жарким солнцем и сильными порывами сбивающего с ног северного ветра, который в чем-то все-таки спасал, обдувая их в жару своей прохладой. А после и вовсе пришлось лезть несколько метров вверх по страшному отвесу скалы. Столетия назад в том месте располагалась неприступная венецианская крепость, от которой остались лишь жалкие развалины. Дмитрий не зря попросил ее в тот день обуть кроссовки. Он знал, куда поведет свою спутницу. И еще он знал наверняка, что проделанный сложный путь превзойдет все ее ожидания. Сейчас она стояла на скале, охваченная восторгом от чувства, что находится на краю мира. И еще она узнала в тот день, что с этой скалы закат смотрится не менее прекрасно, чем из переполненной народом Ии лиза и дмитрий просидели на скале до сумерек до того момента когда солнце уже приближалось к горизонту окрашивая мир невероятными красками они не стали засиживаться до темна чтобы еще засветло вернуться к скутеру самое главное что хотел показать ей парень она увидела настоящий Санторини, о котором очень мало знают приезжающие туристы наверное лиза никогда бы не узнала этот остров по настоящему если бы не ее друг, пообещавший сопроводить ее в следующий раз к действующему вулкану на соседнем острове Найокамений. Никто из них не хотел думать о том, что будет, если руководство отеля узнает об их отношениях. Это будет серьезная дилемма, ведь Дмитрий – ответственный сотрудник с многолетним стажем, а алиса заключила контракт, который обязательно должна отработать. Однако на эти доводы могут закрыть глаза в той организации, в которой царит строгая профессиональная дисциплина. Лишь однажды, сидя в одиночестве за обедом, Лиза подумала о том, что она будет делать, когда закончится ее контракт, и ей нужно будет возвращаться домой, потому что к окончанию туристического сезона работы на Санторини для нее не будет. Возможно, отель предложит заключить новый договор на грядущий год. По крайней мере, ее работой руководство до сих пор оставалось довольным но вряд ли они будут оплачивать для нее жилье в межсезонье. От неопределенных мыслей Лиза лишь тяжело вздохнула и пришла к заключению, что эту проблему они будут решать тогда, когда придет время. А пока лишь сладкие моменты радости от редких встреч, объятий и поцелуев. Безмолвные взгляды на работе продолжались так же, как и созвоны по вечерам. Однако в какой-то момент Лизе показалось, что у Дмитрия нет прежнего вдохновленного настроения. И смотреть он тоже стал на нее иначе, словно с каким-то сожалением. Сначала Лиза списала это на большую рабочую загруженность, потом — на усталость Дмитрия. И еще через несколько дней вынуждена была признаться самой себе. Что-то не так. И как раз в тот день, когда уже собиралась напрямую спросить у него, что происходит, он сказал ей, что им нужно серьезно поговорить. И узнав, когда у девушки будет ближайший выходной, Попросил ждать его в десять утра. На этот раз не было никаких новых мест. Димитрий снова гнал свой скутер через весь остров к пляжу Кальдера, чтобы, припарковавшись, отправиться на запад вдоль побережья по извилистой тропе к уединенному живописному уголку. Разговор по пути не складывался. Димитрий был напряжен. Не было смысла что-либо спрашивать, и так понятно, что пока они не доберутся до места, он ничего не расскажет. А Лиза лишь съедала себя внутренними подозрениями. Одним хуже другого. У него кто-то умер, и он должен все оставить и возвращаться домой? Может быть, родители ему нашли невесту, и он не может противиться их воле? У него онкология последней стадии. Он ее бросит? Пожалуйста, только не он. Ведь он так ей дорог. Дороже него в ее жизни никого нет. Когда они прошли мимо маленькой белоснежной часовни, встроенной в скалу, И спустились на пляж. Димитрий по привычке достал из рюкзака покрывала, пытаясь его расстелить. «Не нужно этого делать, Димитрий!» Лиза выхватила покрывало из рук. «Прекрати меня мучить! Объясни уже, наконец, что происходит!» Димитрий посмотрел на нее испытывающим взглядом и, глубоко вздохнув, опустил глаза. «Я уезжаю, Лиза!» «Уезжаешь? Куда? Почему?» Растеряно спросила она. «В Эмираты. Мне предложили работу супервайзером». Сознание Лизы стало трещать и распадаться на мелкие кусочки, извергая в мир еще больше вопросов. «Как? Когда?» «На следующей неделе. Мне нужно будет заехать в Афины для подготовки визы и других документов. И перед отъездом хотя бы несколько дней побыть дома с родными. Я заключил контракт на год». Он посмотрел на нее сожалеющим взглядом. В недоумении от услышанных слов, Лиза посмотрела по сторонам, собирая в единый комок свои мысли, и пыталась взять себя в руки и унять надвигающуюся истерику. Сердце, которое еще не успело до конца зажить после прошлых поражений в борьбе за счастье, снова стало истекать кровью от боли и разочарования. Ее снова бросили, так сурово и безжалостно. К горлу подступил огромный ком горечи, не дающий нормально дышать. Глаза стали наполняться слезами, которые сами стали катиться ручьями по щекам. «Зачем, Димитрий?» – прошептала она. «Зачем?» Она уже не сдерживала себя. Рядом с ними никого не было. А даже если бы и было... «Зачем ты начал встречаться со мной, если собирался в Эмираты?» Ее голос перешел в крик. «Зачем ты играл моими чувствами?» Она с гневом отбросила покрывало в сторону. «Элиза, пожалуйста, я люблю тебя. Я полюбил тебя с первого дня нашей встречи, в кабинете Калхаса, с самого первого момента, когда увидел твою улыбку. Заткнись! О чем ты говоришь? Что за вздор ты несешь?» В своих рыданиях она подошла к нему и начала бить кулаками по его груди. Он не пытался ее остановить понимая, что ей нужно выпустить пар, и только после этого она будет готова разговаривать дальше. Немного успокоившись, она уткнулась носом в его грудь и зарыдала, прикрыв ладонями лицо. Он обнял ее и начал гладить по спине. «Элиза, маленькая моя, пожалуйста, не плачь. Я отправлял свои резюме в разные компании в Эмиратах еще до того, как познакомился с тобой. Некоторые мне сразу написали, что у них штат укомплектован. А этот ресторан в Дубае ответил только на прошлой неделе. От них скоро уходит супервайзер, и они искали ему замену. Я прошел собеседование, и они выслали мне контракт. Все случилось так неожиданно, что я даже сам не успел понять, как это произошло. Гладя рукой по ее спине и волосам, Дмитрий продолжал успокаивать ее. «Мы не расстаемся. Я же не говорю, что мы должны разорвать наши отношения». Все еще плача, она подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза. «Какие отношения, Димитрий? Ты уезжаешь! У меня здесь контракт! Какие, по-твоему, между нами могут быть отношения?» Он перехватил ее лицо ладонями и стал целовать ее, собирая губами котившиеся слезы. «Глупышка, перестань плакать. У нас все будет хорошо. Я прошу тебя только об одном. Дай мне время». Только немного времени. Я уеду в Эмираты и для начала там обоснуюсь. К тому времени у тебя здесь закончится контракт, и я заберу тебя к себе. Найду подходящее жилье. Помогу тебе найти работу. Ты хорошо владеешь английским. Мы обязательно там подыщем для тебя удачный вариант. И будем вместе. Ты слышишь меня? Только дай мне время, Элиза. Пожалуйста. То ли от успокаивающего морского ветерка, то ли от поцелуя в Дмитрия, То ли от его ласковых слов, Лиза стала потихоньку приходить в себя. Ее мысли стали проясняться. Дмитрий не бросает ее, и у их отношений есть будущее. Вот и настало время решать, что она будет делать после того, как закончится ее контракт с Гранд-Морис. Лиза поедет в Эмираты к любимому человеку. Она ведь так мечтала посмотреть на мир. Значит, скоро она увидит новую страну. Ей не страшно туда ехать. На этот раз она будет не одна. Димитрий будет рядом с ней. Он ее любит. Лиза на все готова ради него. Она пойдет за ним хоть на край света, если он позовет. Хотя он уже зовет, хоть и не на край света, но все же. Все будет хорошо. Нужно просто немного подождать. А она, глупая, ему такую истерику закатила. Остаток дня они провели на любимом пляже. В своем укромном местечке, вдалеке от цивилизации и чужих любопытных взглядов. Это был их последний совместный выходной, потому что на следующей неделе Дмитрий должен был уехать. Он скоро уезжает. Эта мысль вонзалась острым кинжалом в ее сердце. Но он ее не бросает. От этого становилось легче. С этого дня время начало обратный отсчет. До отъезда Дмитрия оставалось пять дней. С каждым днем Лиза просыпалась с единственной мыслью. Осталось так мало времени. Она приходила на работу, боясь встретиться с ним в столовой или коридоре. Боялась, что не сможет сдержаться и расплачется. Утешением были лишь слова Дмитрия, сказанные на последнем свидании. Просто нужно немного времени. Меньше чем через три месяца у Лизы истечет срок контракта, К тому времени Дмитрий подыщет ей какую-нибудь работу, и они снова будут вместе. Все будет хорошо. Нельзя раскисать. Нельзя показывать ему, что мне тяжело, чтобы он не уезжал с тяжелым сердцем. Она хотела подбодрить его, и по вечерам, когда они по традиции созванивались перед сном, она говорила, что у него обязательно все получится, что такой ответственный и квалифицированный работник, как он, очень быстро пойдет по карьерной лестнице. И каждый раз, кладя трубку, безмолвно плакала, понимая, что к концу подошел еще один день, и время неумолимо приближается к часу разлуки. Через три дня Димитрий забрал документы из отеля, чтобы на четвертый день спокойно собрать вещи, а вечером приехать за Лизой на машине, одолженной у колхоза. Он ждал ее на парковке на окраине Ии, как было условлено. Держался он бодро хотя не мог до конца скрыть волнение перед грядущей поездкой. «Я сегодня хочу навестить своего друга. Я не успел с ним попрощаться перед отъездом. Мы поедем к нему вместе». элиза растерялась с ответом. Она думала, что свой последний вечер он проведет с ней, но никак не ожидала от него предложения навестить вместе его давнего друга. «Нет, если ты хочешь встретиться с другом, я, наверное, буду лишней». Не скрывая своей обиды, сказала она. «Завези меня в Финикью и...» «Милая», — перебил он. «Я не спрашиваю у тебя, хочешь ли ты ехать или нет. Я просто сказал, что ты поедешь со мной». «Что?» «Ты поедешь со мной, но...» «Это не обсуждается», — сказал он, заводя машину. Лиза растерялась еще больше. «Он имеет право ею командовать?» «Может быть, имеет? Он же ее парень». Ехать пришлось достаточно далеко, на восточное побережье острова, и казалось, что тем для разговора уже не осталось. Все признания сказаны, все напутственные слова уже прозвучали, а мысли о том, что кого-то кому-то будет не хватать, так и остались лишь мыслями. Каждый молчал о предстоящей разлуке, но молчал по-своему. Никто об этом уже и не скажет. Слова, пусть даже и красивые, не нужны тогда, когда время рядом с любимым человеком безжалостно и неустанно утекает, словно мелкие песчинки в песочных часах. Несколько раз за время пути Дмитрий брал Лизу за руку, крепко сжимал ее и целовал, а она лишь старалась запомнить тепло его прикосновений, которые не скоро почувствует снова. Игнаки оказался очень радушным и гостеприимным молодым мужчиной старше тридцати. Высокий брюнет с красивой улыбкой и ровными белоснежными зубами. Таким он запомнился Лизе в день знакомства. Он работал супервайзером в Гранд-Морис, когда туда пришел юный Димитрий спустя пару месяцев после окончания университета. Именно Игнакий стал для него первым и главным наставником в сфере ресторанного дела. Несколько лет назад он получил приличную сумму в наследство от бездетного дяди, Женился и решил открыть небольшой ресторанчик на восточном побережье Санторини. Увольняясь из отеля, он рекомендовал на свое место Димитрия, за что тот был еще больше ему благодарен. Встреча продлилась чуть больше часа. Молодые люди переговаривались в основном на греческом, лишь иногда обращаясь к Лизе и интересуясь, хочет ли она еще чего-нибудь. А она лишь вежливо отказывалась, медленно цедя через трубочку колу заедая ее креветками с греческим салатом. «Зачем было вести меня в такую даль, Димитрий?» Спросила она, садясь в машину. «Ради того, чтобы я весь вечер просто смотрела, как вы будете общаться?» «Я хотел познакомить тебя с Игнаки. Он очень хороший человек. Я дам тебе его номер телефона. И если вдруг у тебя возникнет какая-то проблема, можешь ему позвонить. Он поможет». «Димитрий...» Неуверенно произнесла она. «Наверное, не стоило так заморачиваться». «Нет, стоило. Я должен быть спокоен за тебя, когда меня не будет рядом». Их взгляды снова встретились. Какой же он замечательный! Сколько в нем любви и заботы! Наверное, ни один человек в жизни не проявлял по отношению к ней столько заботы, как он. Даже родная мама. Когда машина подъезжала к Финикье, Дмитрий глубоко вздохнул и, унимая дрожь в голосе, серьезно сказал. «Элиза, сегодня последний вечер, когда у нас есть возможность побыть вместе. Наедине, понимаешь? Мы теперь не скоро с тобой увидимся. Но я не могу настаивать, если ты не готова». И, повернувшись, посмотрел ей в глаза. «Я готова». Шепотом произнесла она, твердо веря в то, что никогда не пожалеет о только что сказанных словах.